Кристальной души был человек. Так, второй вопрос. Вы, пардон, не беременны от него? Девушка отрицательно покачала головой и презрительно фыркнул. Ну, хорошо, вздохнул Шура. Дома, на работе, его за эти дни видели? Понимаете, замялась гость, и дело в том, что я не знаю, где он живет и работает. Мы очень мало еще были знакомы. «Хм...» — нахмурился холмов «Это плохо. Тогда сообщите хоть как его зовут. Имя, фамилия, отчество. Фотографии его есть у вас?» «Нет, фотографий тоже нет». Уныло покачал головой дама. «А звали его Гриша. Фамилия отчества? Не знаю». Заложив руки за спину, Шура стал мерить нервными шагами комнату, бормоча что-то себе под нос. «Ну ладно», — несколько успокоившись, — сказал он, «опишите его внешность словами, особые приметы и так далее». «Ну, это...» — замялась девушка. «Одет он был в синие трусы в горошек, майку...» он что в трусах и по улице ходил раздраженно перебил ее холмов нет конечно в костюме и плаще смутившись ответила девушка что касается особых примет у него на ягодице прыщ величиной спитак ах ты господи боже мой вздохнул холмов послушайте я же не собираюсь опознавать его труп Опишите внешность, рост, возраст, цвет волос и глаз, форма лица, губ и так далее. Ну, голова у него круглая, а какая еще? Пожал плечами девушка, а волос вообще нет, он лысый. Слава Богу, хоть что-то сказали, проворчал Шур. Спасибо и на это. Да, скажите еще вот о чем. У вас хоть что-нибудь осталось от него на памяти? Письмо, записка, подарок, какая-нибудь вещь, наконец. «Это есть!» — обрадовано закивала девушка. «Это, пожалуйста! Вот я специально захватила с собой, как чувствовала. Раскрыв сумочку, она изящным жестом извлекла из нее мужской ботинок и протянула его холмову Шура взял ботинок и оторопел и уставился на него. В тот роковой день я обнаружила что он потерял ботинок в моей прихожей, — объяснила дама. Холма, скорчил уморительный гримас, выразительно посмотрел на Диму, внимательно следившим за разговором, и, размахивая ботинком, стал снова в раздражении ходить туда-сюда по комнате. Поцарилось молчание. «Найдите моего любимого, умоляю вас!» — просительно пробормотала девушка и зашмыгала носом, очевидно, собираясь заплакать. «Да я бы, конечно, с удовольствием», — ответил Шура и опять в его голосе Дима уловил иронию. «Но согласитесь...» Что отыскать в миллионном городе Лысого Гришу с прыщом на ягодице, имея в наличии только один его ботинок, будет несколько затруднительно, не так ли, мадам? Может, это ботинок дать и собачке понюхать, растерянно сказала мадам. С таким же успехом его может обнюхать все Министерство внутренних дел, Союза вместе со Щелоковым». Довольно резко заметил Шур. В комнате снова стало тихо. Какое-то мгновение Холмов молчал, пристально глядя на дам, а потом вдруг металлическим голосом произнес. «Может, хватит все-таки Ваньку ломать? Выкладывай, что там у тебя с клиентом получилось. Не заплатил или все-таки слямзил что-то. Рассказывай все, как было» и, может, я смогу тебе чем-то помочь. Глава 4. Операция «Золушка». Растерянность промелькнула на лице девушки, но только на несколько секунд. Поняв, что притворяться дальше смысла нет, она небрежным жестом достала из сумочки сигарету,